Так это что же, японцы магнитные мины придумали. Получается так: до управляемой человеком торпеды, как у итальянских подводных диверсантов, им ещё далеко, но вот мину уже сделали. И что можно ждать дальше, неизвестно. Получается, что касатка одним фактом своего появления подтолкнула технический прогресс, и нам надо заканчивать эту войну как можно скорее, а то хрен их знает, что эти черти ещё придумают. В конце 1941 и в 1942 году они разнесли в пух и прах англичан и американцев на Тихом океане. Так мы и так стараемся, как можем, в ставке для торпедных аппаратов, когда будут готовы. Через 2 дня закончат. Как только закончат, ночью грузим на борт и с утра начнём монтировать. Чует моё сердце, что торпед Шварцкопфа мы не дождёмся. По готовности будем выходить в море. Не нравится мне эта возня вокруг касатки. Но почему атаковали именно нас, а не другие корабли на внутреннем рейде? Или вместе с нами и их тоже? Скорее всего, потому что неизвестная опасность всегда кажется более страшной, чем известная. О наших кораблях японцы знают все, а вот касатка для них тайна за семью печатями. Они никак не могут взять в толк, почему она добилась такого ошеломительного успеха. и поэтому предполагают наличие в ней скрытых возможностей, о которых никто не знает. Вот и атаковали именно её, как наиболее опасную цель. Она атаку всей из кадры. Возможно, у них просто нет такого количества людей в Порт-Артуре. Ведь случайного человека не пошлёшь, да и эта мина, пуд взрывчатки, маловата для броненосца или крейсера, а вот для нас бы вполне хватило, чтобы стать здесь на ремонт на длительное время. Так что японцы всё неплохо рассчитали. Им помешала случайность. Переговорив с офицерами, Михаил вышел на палубу Енисея. Уже смеркалось. Тихий плеск воды за бортом напоминал о недавней опасности, которой касатки чудом удалось избежать. Возле борта лодки уже стояла баржа, прикрывая её от возможной атаки брандера. И Енисей, и касатка с баржи обнесены противоминными сетями. Теперь вражеским пловцам будет сложно подобраться к борту. Хотя после этой неудавшейся попытки японцы вряд ли повторят подобное. Они ведь прекрасно понимают, что меры охраны со стороны бухты будут усилены, значит, надо ждать что-то новое. 2 недели стоянки уже прошли. Переборка механизмов скоро будет закончена. Как только будут готовы вставки в торпедные аппараты, сразу надо их устанавливать. Торпед Шварцкопфа до сих пор нет. Ничего страшного. Даже если и придут к моменту выхода, полежат на Энейсе, а касатка вполне может совершить один поход с торпедами Уайтхеда, заодно проверить идею стрельбы торпедами другого калибра. Всё равно сейчас рассчитывать придётся только на транспорты да разную мелочь, вроде собачек, если они будут идти в составе конвоев. Но всё же со всего не выходит из головы база японского флота. Если проникнуть туда и отправить на дно 2-3 броненосных крейсера, то самые упёртые фанатики в Японии поймут, что это начало конца. И это надо очень хорошо обдумать. Последние лучи солнца озарили сопки, и вскоре ночная тьма накрыла бухту. Косатка выиграла ещё один бой, пока она получила передышку, но скоро стальная хищница снова вспенит море своим острым форштевнем. И снова на мостиках вражеских боевых кораблей и транспортов все будут со страхом всматриваться в бинокли: не появится ли перископ над водой? Не появится ли вслед за ним белый пенистый след, стремительно несущийся к борту? Невский пит ли море белой пеной и не вынернет ли на поверхность морской демон, уже собравший обильную жатву человеческих жизней. Демон, возникший неизвестно откуда, который нанесёт разъящий удар и снова исчезнет в морских глубинах. Ночь прошла спокойно. Очевидно, японцы ещё не оправились от такого сокрушительного провала, и запасного варианта у них не было. На утро Михаил снова был на лодке. занимаясь текущими делами, но вскоре его нашёл Черемисов. Михаил Рудольфович, дальше тянуть нельзя. Необходимо встретиться с репортёрами газет. Они уже всем надоели. Да и командующий разрешил это мероприятие, не нужно давать повода думать, что мы упорно пытаемся что-то скрыть. Ох, Алексей Петрович, об без этого никак нельзя. Пусть бы вместо меня кто-то другой выступил на потиху публике. Им-то какая разница, кто им байки рассказывает? Вон, хотя бы мой второй вахтиный офицер, прапорщик Помиранцев. Ему всё равно сейчас особо делать нечего, а язык у него хорошо подвешен. Все заслушиваются. А в помощь ему нашего боцмана-кондуктора Ефсеева. Он так загнуть может, что вся публика долго в себя будет приходить. Михаил Рудольфович, я же говорю серьёзно. Требует именно вас, командира знаменитой касатки. Сегодня назначена встреча в морском собрании. Будут репортёры газет. Вы настоящий герой, и нехорошо прятаться ото всех. Правда, зал там небольшой и не может вместить всех желающих, но на улице публики соберётся изрядно. Все хотят увидеть человека, которого многие сравнивают с капитаном Немо. У меня, кстати, есть информация, что многие местные барышни хотели бы с вами познакомиться. Вы очень перспективный жених в их глазах. Увы, разочарую их всех, Алексей Петрович. В данный момент подобное в мои планы никак не входит. А нельзя ли сократить численность этой публики, чтобы там был десяток репортеров и больше никого? Увы, Михаил Рудольфович, никак невозможно. А что вы опасаетесь? Что, какая-то красавица сразит ваше сердце? Нет. того, что какой-нибудь террорист может попытаться устроить на меня покушение, не считаясь с состоящими рядом людьми. Сейчас японцы пойдут на всё. Ну, Михаил Рудольфович, что вам везде японские лазутчики мерещатся? Там никого из азиатов не будет, а уж японца от европейца охрана как-нибудь отличит. А это и не обязательно будет японец или китаец. У нас тоже хватает своих внутренних врагов империи. И японская разведка приложит все силы и средства, чтобы задействовать их в своих интересах. Поздравительная телеграмма, отправленная японскому императору по поводу уничтожения варяга, вам ничего не говорит? Хм. У вас есть конкретные подозрения? Подозрения нет, но есть элементарная логика. На выходе из морского собрания я буду прекрасной мишенью, а рядом толпа народа. Я бы не упустил такую возможность. Ух, Михаил Врудольфович, как вы всё любите усложнять. Но ну вы правы. Ладно, примем меры. Небольшой зал морского собрания был полон. Михаил окинул взглядом присутствующих, в основном репортёров газет и несколько офицеров, и морских, и армейских. По совету Михаилу приехали на встречу значительно раньше. Если японцы задумали покушение, то вряд ли они будут дежурить за огоди у входа. Можно привлечь внимание, ведь неизвестно, когда приедет господин Корф. Другое дело подстеречь его на выходе после окончания встречи. Время начала мероприятия известно, и у входа обязательно соберётся толпа из тех, кто захочет взглянуть на русского капитана Нема. Вот здесь им можно попытаться провести его ликвидацию. Михаил усмехнулся. Как это напоминало ему Шанхай, а также Гонконг, Сайгон, Сингапур и много чего ещё. Все порты, в которых проворачивал свои тёмные дела знаменитый Бог Гуй, оживший кошмар английской и французской полиции. Штабс-рот мистер Чермисов был поблизости, и Михаил видел, что он постарался максимально обезопасить это мероприятие. Но ведь после этого надо будет выйти из собрания на улицу и пройти через толпу, а исчезать через чёрный ход не поймут. Ох, как не хотелось Михаилу устраивать это действо. Хотя Чермисов и заверил, что проблем не будет, вся публика находится под надзором охраны, и постороннего человека заметят сразу. Но нехорошее предчувствие не отпускало.